17 июня 1913 года Петербург. Это случилось с Дегтяревым, когда он стал уже не первой молодостью, а все же по сравнению с нынешним статусом в и легкомысленные времена. Состоялась уже физиология памяти и приглашение в Базель одобрительное письмо от Фрейда, но в России ты до 50 лет никто, а ему исполнилось 40 с небольшим, И он ходил еще в подающих надежды. Он сидел в вегетарианском зале в Венеции, когда к нему подсела странная, тревожная женщина в ярко-оранжевой накидке. Так и запомнилась эта накидка, как тревожное пятно». «Вы, Дехтрев, я узнал вас», — говорила она, не давая вставить слово. «Я посещал вашу лекцию по телепатическим радиоволнам». Он сроду не читал такой лекции, но она так поняла его эксперименты с Дуровым. «Я хочу показать вам рисунки, вы только не говорите, сразу смотрите, это важно исключительно, вы меня не знаете, я Бутникова». Ученица Дирка. Я работала у Дирка, разочаровалась. Дирк был шарлатан, оккультист, смешно слушать. Но этот случай особенный, я как знала, что увижу вас, поэтому захватила. Прошу вас, смотрите. Она выложила на стол потрепанную картонную папку с рисунками, и Дегтя, всегда охочей до практики, принялся их рассматривать, в самом деле увлекаясь больше и больше. Листов было семнадцать, на некоторых по две-три композиции. «Ну-с, я вас слушаю», — сказал он минут через пять. «Это я вас слушаю», — возмутилась она. «Но должен же я знать хотя бы, кто это нарисовал». «А мне нужно, чтобы сказали вы», — повторила она с нажимом. «Тогда», — произнес он уже с некоторым раздражением, — «все это не более, чем мои фантазии, мало чем подкрепленные. По двадцати рисункам я ничего не скажу достоверно, даже о больном, которого наблюдаю месяцами». «Но в общем случае я предполагаю, что это рисовал один человек, что этот человек сошел с ума, что рисунки выложены по хронологии». «То есть», — Путникову уставилась на него картина оцепенев, «то есть вы утверждаете, что вот эта она взяла жар птицу, нарисована позже, чем лошади?» «По всей видимости, да», — сказал Дегтерев, наслаждаясь эффектом. «Это несложно. Смотрите, орнамент на крыльях тот же, что на седле, и даже, пожалуй, изощреннее». Ну, а сама птица сделана по-детски, либо, что вероятнее, в сумеречном состоянии, и вообще в этих поздних работах меньше сюжета. Видите, с щенком готовые жанровые сцены, и рядом с дворником карикатур и сатирикон. А тут они развернуты статично, хотя на рисунке их двое. Я только не вполне понимаю, что надвигается. Вы думаете, это, она показала на плиту, как бы падавшую на застолье надвигается? «Падает, давит, приближается, как хотите». «А что такое тороп?» «Я этого не могу вам сказать». Черт бы их драл этой неточностью выражений. «Не можете или не знаете?» «Не знаю», — с неохотой призналась Бутникова. «А как это вообще к вам попало?» «Расскажу, но сначала еще немного, пока вы не знаете обстоятельств. Как, по-вашему, эти вторые рисунки, они сделаны больным человеком?» «Не сказал бы, что именно больным». Представьте, он пощелкал пальцами, ища слово, ну, хоть алкоголика или любое другое сумеречное состояние талантливого человека, когда навык в руках остался, а мысли человек уже не умеет, или это ослаблено, и в голове только сны. Я живописью не снимался, ни как дилетант, ни как исследователь, но и мне видно, что этот второй человек умеет рисовать, и даже, пожалуй, лучше первого, потому что этот условно первый, и все-таки, знаете, маэстризм. Вот как в альбом рисует щенок, дождик. А второй, ну что ж, это сейчас в Париже произвело бы впечатление, и у нас произведет, и даже сошло бы за новое слово. Но а это новое слово тяжелобольного человека, которого которого много еще вдобавок томить, закончил он машинально, кое-что примите в на последнем рисунке и не желая распространяться. Но приглядеться стоило, случай был не так схематичен, как дектор сейчас рассказывал. Хорошо же, я открою, вам пообещала Бутникова, словно он долго вымогал у нее роковую тайну, которая сейчас его прямо в Венеции и убьет. И она рассказала Дегтяреву тот самый случай, который он должен был в 2014 году докладывать в Берлине, но помешала война. И, может быть, прекрасно, что помешала. Кто знает, чего наделали бы люди, расскажи он тогда про свою новую мнемонику и отчего сам он удерживался, более не занимаясь этой сферой. Веронике Лебедевой, наполовину француженки отец давно вернулся в Марселе, она жила под фамилией матери известной петербургской портнихи, было 20 лет, когда она угодила под один из немногих еще в Петербурге автомобилей. К 20 годам она была известной в узких кругах художницей и даже выставлялась, Сомов ее хвалил, Железкин к ней сватал, но был высокомерно отвергнут, Красавица, идеально соответствовавшая тогдашней моде, высокая, тонкая, насмешливая, невинно-порочная браслеевская женщина, одна из тех, в которых Дегтярев ничего не понимал, хотя всегда ими любовался. Что-то было у них с эмоциональной сферой, они то ли подавляли ее, то ли в преддверии великих перемен природа сделала их нечувствительными, чтобы с ума не посходили. Лебедева любила выезды на природу, с компанией богатых бездельников, любила скачки, сама участвовала в какой-то любительщине, но ее считали опытной наездницей. Она превосходно плавала, управляла яхтой, был роман с безмозглым, но бронзовым яхтсменом, стреляла даже из луков, вспомнить, какой только экзотикой не увлекался предвоенный Петербург. И при всем том, акварели ее были мрачные, бессолнечные, знаменитые среди кого знаменитый, но Бутникова отрекомендовала так. «Автопортрет» изумлял отчаянным выражением беспомощных глаз и опущенных углов рта, а в последний год Лебедева вовсе замкнулась, порвав с кружком и отшельничая с итюдником. «Какая-то любовь?» «Нет», — сказала Бутникова, — «скорее ранее усталость, а, впрочем, что мы все знаем». «Так», — спросил Дегтярев, не желая себе признаться, — что судьба этой недурно рисующей красавицы его заинтересовала и даже взволновала. В каком же она положении теперь? Теперь она была в положении плачевном. Бегунья и спортсменка передвигалась в коляске, и хотя врачи сулили чудо, ибо ноги ее сохранили чувствительность и, стал быть, могли вновь зашевелиться, всего печальней была начисто стершаяся память». Она не узнавала ни Железкина, ни их цмена, ни даже Сомова, заглянувшего к ней и бежавшего через четверть часов в слезах. Она не могла решить простейшую задачу. Она и всей родни признала только мать, и то лишь полгода спустя после травмы. Мать дала ей краски, карандаши, и постепенно, рисуя сначала совершенно по-детски, а затем все уверенней, она стала, говорила Бутникова, создавать образы. Но, Боже, право, и что же это были за образы? Страшные, грозные призраки подсознания, птицы с гигантскими крыльями и оскаленными зубастыми клювами, адские люди с чудовищными руками Ну уж-нуж, ну уж, успокоил ее дехтяр. Дети всегда так рисуют руки огромные, потому что развиваются их функции, начинается всякое хватание и попытки мастерить. Зверозубые птицы тоже детская, сочетаются черты разных зверей, комбинируются признаки. Ничего не нахожу удивительного, она проходит детский путь. Вам ничего удивительного, а жених сходит с ума, верещала Бутникова. Ее было не остановить. Когда он пришел навестить ее, она закричала «Уйди, мужчина! Чужой мужчина!» Вообразите только, что он чувствует. Они души не чаяли друг друга". «Интересно», — сказал Дегтярев, рисунки, и сама. Я посмотрел бы на нее, если не потревожу слишком. Но на вас вся и надежда, и я только потому к вам подошла. Я не думаю, — сразу отсек Дегтярев ненужную надежду, — не думаю, что могу здесь исправить. Человек не табуретка». «Память штук тонкая, повреждение, сколько могу судить, ужасные, и при таких ударах восстановить личность не удавалось еще никогда. Если бы я мог, то есть, будь это мой случай, мы же все доктора связаны по рукой, меня позвали бы, но, видимо, тут не по моей части. Не можете же вы знать все. Ее лечил и сейчас наблюдает Серебров Георгий Михайлович». «Нет, не знаю, это, видимо, хирургия. Хирургия, конечно, еще бы такие травмы». «Ну вот, а я ведь психиатр. Но посмотреть, посмотреть я могу, и больше того хотел бы». Дегтяр вполне отдавал себе отчет, что он действительно хочет посмотреть. То есть интересует его не медицинские случаи, а красивая девушка. Но и случай его заинтересовал, он сам еще не понимал, чем именно, и только ночью, проснувшись, понял. В рисунках ее не было детского, вот в чем дело. Она рисовала, да, как рисовал бы ребенок, но навыки были не утратила, И не только двигательная, она была художник. Личность, ежели и стерлась, то не до конца. И ему страшно стало. Он подумал, что лучше к ней не ходить. Где, в каком промежуточном мире среди зубастых птиц она сейчас блуждает? И что такое этот тороп, надвигающийся, падающий квадратной тяжестью на маленьких людей за столом? Он так и сяк покрутил тороп. Не выходило. Ночью всегда было страшней, но и утром он надеялся, что Бутникова не позвонит. Она, однако, позвонила и назначила на завтрашний полдень, и он отправился на Большой проспект Петроградской страны. Его встретила мать Лебедева, моложавая, и быстрая. За ее бодростью, впрочем, он разглядел истерику. Неослабные напряжения всех сил у них в доме, видимо, был уже отработан ритуал. Сначала мать показывала рисунки, рассказывала о том, что всем казалось небывалым успехом. Мне кажется, она уже узнает гостей. И только после вступления явления распахивалась дверь и разрешалось войти в следующую комнату. Нет, еще не к Веронике. тут следовало набраться мужества или восхищения. И лишь в третьей комнате он увидел женщину за который и на край света пошел бы встретиться она ему до своей беды. Дегстрив был женат. Он был женат удачно, он был, что называется, счастлив в браке, но любые счастливые браки разлетаются, господа, во прах, когда мы слышим голос трубы. Вот именно трубы с этим инструментом ассоциировался в сознании Дегстрива зов, ничего общего не имевший с потным призывом пола. Это нам показали край закатного неба с такими красками, которых не бывает. Это мы увидели водопад на бледном дегеротипе. Это в душном, гнусном зале синематографа между военной хроникой и приездом императора в Одессу возник туземный берег. Это нам вдруг нарисовался необычный типовой продукт творения, а его дивный, почти уродливый эксцесс. Почему нас пленяет фантастический цветок с медно-синим отливом, Попугай с огромным и ненужным наростом на голове. Почему мы так глядываемся в лапки и жальца смертоносного, жуткого инсекта в безопасную его заспиртованность? Да потому что творец, столь долго являвший нам свою паденную работу, грубое ремесленное производство, оказался вдруг художником совсем иного склада. А то, что мы видели, это тьфу! Это потому что мы родились в таком скучном месте, похожем на склад». Хотя и склады по гаузе в желтом закатном свете осенью очень бывают хороши в том самом смысле. Даже то излучение, которое шло от нее сейчас, в десятую часть обычной силы, заставило Дегтярева содрогнуться от особенной тоски, которая, как заметил Чехов, всегда отзывается в нас при виде красавицы. И не потому мы грустим, что она не наша, а потому что и она умрет и вообще творить такую для таких только силы тратить. Она его не заметила. Он догадался, что, вероятно, поврежденный слух, действительно, на левое ухо она была теперь глуховата, но и не в том еще беда, она плохо понимала речь. При этом ничего страшного, ничего отталкивающего напротив, ее грация словно окончательно раскрепостилась. Он увидел красоту начисто лишенную самосознания. В том, как она ласкалась к матери, виделась не одно только детское, но и женское, с той игривой иронией с какой Тункан, приезжая, изображала кошку. А она улыбалась и новым людям, и собственным рисункам, с которыми часами тихо возилась, ни на кого не обращая внимания. Но с самого начала что-то его смущало, кололо. Он не мог еще разобраться, все больше влюбляясь в эту разбитую статую. И коляска ее не портила. Венера сидящая, нет, Артемида, нет, античность не знала такого типа красоты. В ней не считалось ничего царственного, она вся была о домашности. Если действительно так неприступна, как говорил дура Бутникова, то потому же, что все эти атлеты и эстеты оказались недостаточно дети. Ямочки на щеках. Дегтярев был не сентиментален, но тут прослезился бы. Ах, если бы кто на него Так смотрел, как смотрела она с тут же показанного ему автопортрета. Но в том и дело, что смотрела в никуда, или уж в себя, никто, никто не достоин. И только через час, когда чувствовал он, стоило уже уходить, вдруг ему стал ясен источник этого беспокойства. Она все понимала. Это не было заблуждение влюбленного, никак не могущего смириться с потерей своего идола, нет. Диахтерев был ученый, человек даже слишком холодный, как писал ему Юнг. Он принялся наблюдать. Ему с самого начала казалось, что стоит отвернуться, и она поднимает на него разумный, цепкий взгляд, сопровождает малейшее его движение. Но ну вот он повернул голову к ней, и опять эта улыбка ребенка при виде котенка — или даже котенка при виде ребёнка. Он видел, случалось, или скорее чувствовал, у него хорошо это было поставлено, как гордый, самодовольный, иногда почти люциферический тип отслеживает реакцию других на себя. Вот он смотрит на тебя с горделивым презрением, но вот и отвернулся он робким, словно обрывающимся взором, следит, достаточно ли ты впечатлен Э, говорим мы себе, а люциферианство-то с прорехами, с проплешинами, на дрянной подкладке здоровые люди так себя не Ставят. Она следила иначе, но, несомненно, следила. И Дехтерев следил. И этот их поединок обоим нравился. Он поручился бы за это. Он видел, что она его узнает, но видел и то, что всякие попытки разбудить память ей неприятны. Он приятен, а попытки нет. Он приметил еще одно, на рисунках ее все чаще появлялись цифры 35, 29, 86, но чаще других встречались 11 и 14. В этом не было никакого смысла. Она могла стихийно вспоминать цифры, никакие важные события в его жизни не приходились на эти годы, но цифрой 11 были маркированы сюжеты реальные, бытовые люди, куклы — а четырнадцать — райские цветы и птицы, которых он не встречал, которых и быть не могло. Они немного похожи были на рисунки в старой книге, где нельзя разобрать ни одного слова, а растения цвели небывалые, он раскладывал перед ней эти цифры из картонной кассы, которую купил нарочно. Реакции не возникало, и только раз в ее взгляде почудилось ему лукавство. Но оно и просто так иногда улыбалась непонятно чему. Он стал замечать точки. Учение о точках только формировалось у него. Тогда он стал примечать, что некоторые слова, произносимые в ее присутствии, вызывали странный жест рукой, словно заслонялся чего-то. Они не нравились ей, ассоциации были ужасны. Другие радовали ее, и она повторяла их беззвучно. Он стал эти слова вписывать. Он заметил также, что при слове «тороп» Она опустила однажды голову, но расслышала ли его, толком он сказать не мог. И помимо всего замечал, что новая личность, нарастающая в ней моложе и жизнерадостнее, но да что там, восторжнее прежней, ее все радовало. прежняя Вероника была задумчива, скорее меланхолична. Новая любила яркие цвета, требовала подавать ей красные платья. Тут что-то было, он не понимал еще что. Вероятно, прежняя жизнь ее тяготила. Она поставила железную стену меж собой прежней, несчастной, и новой, счастливой и глупой. Однажды он попросил у нее рисунок, хотел свернуть в трубку. «Кто так носит?» — крикнула она здоровым голосом художника, оскорбленного непряжением. Но тут же, вспомнив о маске, затаилась и принялась повторять улыбчиво. «Муррр!» Дехтерев знал, что если ударить в некую точку... Он обрушит и всю стену, и тогда вернется девочка, которую он сроду не видел, но успел полюбить всей своей сухой, в общем, недоброй душой. Но стена стояла гладко, незыблемо, на двери не найдешь замка. Он начал уже молиться об этом замке. А в доме Вероники его визиты начинали находить неприлично частыми, когда в конце июня, прогуливаясь на островах в обычной своей вечерней сосредоточенности, Он увидел на стене рыбного ресторанчика крупно-красно-кричаще выписанное «Тороп!».